Глава девятая. Учитель, его творение и что из них вышло. Григорий Евгеньевич открыл в недостроенной у Устина Быкова народную библиотеку. Никто его об этом не просил, он сам придумал. И как Бог, вот уж действительно Бог и есть, сотворил все в какую-нибудь неделю. Козёнки отодрали доски, которыми были забиты двери и отверстия окон. Вставили в проёмы дубовые подоконники и рамы, крашенные белилами с целёхонькими пыльными стёклами. Откуда они взялись у Быкова подоконники и рамы? Не узнаешь? Лежали на чердаке готовые и иначе. Марфа-работница вымыла, протерла стекла насухо до радужной игры. И наше вам почтение, изба, став зрячей, принялась глаза таращиться на шосейку четырьмя большими окошками. Будто она это делала всегда. Пришли из-за леса, из села Фроловского, лавкач печник с подмастерьем. В два дня сложили фасонистую, как в школе, печь. С чугунной дверцей, медными отдушинами для тепла, плотной задвижкой под самым потолком, с губастой меловой трубой на крыше. Дом задышал, захлопал дверью в тесовом крыльце и просторных сенях, загорелся по вечерам окнами пожарами, заговорил протяжно, добрым воском знакомая Нутис. И зажил такой деятельной жизнью, какой не знала в селе ни одна другая изба. Этим вторым хоромом Быкова определенно не хватало резных наличников под стать окнам Железного петуха на трубе и светелка была заколочена по-прежнему горбылями. Зато сожженный флаг на коньке крыши, немного выцветший на солнце и потрепанный ветрами за весну, но все еще хоть куда. Розовато-огневой, тугой, как бабий фартук, теперь развивался не зря. Видно за версту, что это не заколоченная, недостроенная казенка, не вовремя задуманная предприимчивым Олеговым отцом перед войной. Он, говорят, хотел и в лавке у себя брыши огребать, И в казёнке, сидельцем, получать жалование да на его грех водку запретили. Нет, теперь это не сруб, что попусту гниет под дождём. Не торговое заведение и не жилой частный дом, а помещение общественное, библиотека. Поди, догадайся, кто её выдумал, находится же она под гостеприимной крышей Устина Павловича. это надо понимать знай наших посмеивались в селе пашкин отец таракан большой в крутове прослышав новость вызвался бесплатно сладить излишнего школьного теса настоящий книжный шкаф с передвижными полками это еще что такое лучше покупного не зря он столярничал в питере на фонтанке Хоть и не краснодеревщик, а все умеет, здорово живешь. Он обещал заодно сколотить пару скамей, стол, и еще там чего из обстановки. «Нате вам, не одни лавочники, нонче сознательные граждане!» — говорил, трещал он. Пока все это кипело и делалось, учитель радостно растревоженный, не не хуже пастуха-сморчка, И с такими же постоянно светлыми глазами успел сбегать не раз в уезд и съездить в губернию. Из уезда он на себе перетаскал и на попутных подводах переправил порядочные кипы книг, стянутые на натуго веревками. из со станции скоро привезли на хромом Аладдином Мерине в телеге два больших ящика. Мало что заколоченных, еще обитых по бокам железками – для сохранности, чтобы ничего не пропало. Григорий Евгеньевич удивил часть из своих сокровищ в тесненных золотом переплетах. Приволок из квартиры не пожалел. И Татьяна Петровна позволила. «Смотрите, что делается на свете. Вот вам в самом делешное, какой не видывали библиотека. Целый ворох книг. Даже, пожалуй, в новые шкафищи не влезут». Не хватит передвижных, не совсем понятных полок. И все это немыслимое, невозможное богатство для мамок, батик, для девок, подростков, парней. Берите, пожалуйста, сколько и чего хотите. На здоровье читайте. Над крыльцом прибили крашеную доску-вывеску. Фанера от старого ящика не то из-под конфет, не то пряников. «Красные буквы, синие, как бы печатные», — рисовал сам Григорий Евгеньевич. Но и без вывески мужики и бабы давно все знали. Однако отнеслись к затее учителя как-то странно безучастно. Прямо удивительно и непонятно. Не обрадовались, не побежали поскорее к глазастой второй избе Быкова за книгами. Не стали, толкаясь, шумя в очередь около соснового, чуть ли не в половину стены шкафа, набитого сокровищами. Не ждали нетерпеливо, когда откроют дверцы и станут выдавать книжки. Зато ребятня сельская и из соседних деревень, можно сказать, вся школа, обрадовалась за всех, и за взрослых, и за себя. Конечно, и за себя, то как же! Хоть библиотека для больших, но не расхватают же они матери и отцы всех книжек. Может, и им, ребятам, чего достанется? Непременно. Останется и достанется. Особенно тем, кто одолел давным-давно прорву книг, всю школьную библиотеку и перечитывает от скуки, по привычке, который раз одних и тех же понравившихся знакомцев в рваных замусоленных обложках. Правда, таким любителям-мученикам перепадало нечто из учительского со стеклом шкафа из красного дерева, что стоит в школьной квартире, как в раю. Но надо было стать ангелом, спасти не одну грешную душу, позабывшую сделать уроки дома, самому отличиться по письму или арифметике по чтению, чтобы попасть туда, в этот рай». И все равно там выдавали книжки без своего выбора. Не то, что хотелось, на что давно нацелился через стекло острый всевидящий глаз. А что вздумается Григорию Евгеничу? А ему всегда почему-то вздумывалось давать не самую толстую. С заманчивым прозванием на корешке собрание сочинений. Нет, непременно что-нибудь тонюсенькое-притонюсенькое. как насмех, одни корки и заглавие. Вот теперь-то ребята попользуются кое-чем настоящим, о чем тоскует давно душа. Ведь не грех и в тядькину-мамкину книжку заглянуть, присоветовав взять в библиотеке кирпичище поувесистее, чтобы надольше хватило читать. Все это касалось, и, разумеется, прежде всех, того человечешка. который по субботам старательно сам выдавал приятелям и приятельницам книжечки из известного разлюбезного, не дай бог, как поцарапанного шкафа, и как учитель спрашивал строго у каждого, кто являлся менять книжки содержания прочитанного. «Попробуй, не расскажи ему, сбейся, соври чего! Он этот человечище знает в шкафу полки наизусть». Получишь вместо новой книжки кукиш, а то и порядочного тумака в загорбок. Иди и читай, что прежде взял, сюда и не заглядывай, пока не сумеешь рассказать старой книге. Эх, доведется, непременно доведется, настоящим читарям-расчитарям, книгоедам понюхать, поглотать книжек из соснового высоченного шкафа. Может, и даже, наверное, привалит такое счастье, что жалятся, расщедрятся хозяева народной библиотеки и дадут взрослую книгу из тех самых таинственных романов, которые любит почитывать дяденька Никита Аладдин. Что в них там написано в романах? Хоть и любо-дорого торчать возле мужиков, открывать тайну пастуха-сморчка, Слушать занятные сразу и не раскусишь насмешливые побывальщины дяди Оси Тюкина, ругать проходящих солдат. Хоть и приятно глохнуть от споров, и смерть как хочется, чтобы люди загорелись звездами, исполнились мужичьи желания, требования, и в селе нет, по всему русскому царству, государству. Ну, просто-напросто на всем белом свете люди зажили по-доброму, по-хорошему, красиво и богато. Как складно толкует сейчас пастух сморчок Пусть без царя, о царя как-то уже не думается. И парнишку, наследника в коротких штанах и матроски на выпуск не жалко. Да, без царя пускай, но разбить, победить немцев, воротить солдат по домам, Хотя все это самое дорогое, главное, от чего замирает, падает и, подскочив в горло, стучит на сердце, без чего он не может, кажется, теперь жить, что постоянно его наполняет, волнует, радует, огорчает. Но при всем том нельзя вовсе забыть о книжках. Может быть, именно по всему этому они вспоминаются. Вот зачнут мужики сердито читать газетку, которую им оставил на память раненый солдат, отдыхавший на бревнах под липами, и примутся вырывать подарок из рук друг у дружки. Такое загорится у них неизвестно почему нетерпение. Дай каждому взглянуть, так ли написано, может там в листке еще чего есть, Надобно на все увидеть собственными глазами, они не обманут». Сердито, коверкая слова, мотюгаясь потихоньку от труда и, смеясь, вспотев, но таки прочитает про себя и вслух громогласно торжествующий косауров или кто другой грамотный. Нет, не врет раненый служивый. И Егор Михайлович спасибо не обманывает, вычитывая. Эван, что стали подписывать, правильное? Надо слышь. чтобы все земли помещиков отошли к народу в собственные руки. Как это сварганить? Да очень просто — самим немедленно брать землю и распорядиться правильно. Надо чу солдатам помочь мужику. Смотрите-ка, наш косаурыч скорехонько заучил газетку, чисто молитву. По душе пришлась справедливая, Я эту молитву согласен день-ночь долбить, не вставая с колен. Кто же это пишет? Молодцы какие! Большаки! Ну, ребята, не зевай, слушайся солдатской правды. Как заметишь все это, особенно мужичьи, огромные, в опухших венах клешни, они мелко дрожат, защемив серый крупный печать и листок с ободренными краями. И рука не отсохнет, рвать такое накуриво. Бумага, почитая оберточная, ожрут. Да, так было. Солдат сам должно. Бережно передают газетку другим, Тянущимся торопливо к лишням. Как увидишь это, так вспомянутся тебе книжки. Их тоже, бывало, рвешь из рук, Иначе останешься с пустом. Опять бери, что завалялось на полке. Читано и перечитано». все это воскреснет в твоей голове и сразу загорится желание потешить усладить душу чтением в свободную минутку захочется полистать полоскать попавшуюся на радость неведомую книгу уткнуться в нее глазами и носом весь апрель пока не началась пашня и сев библиотека в казенке была открыта по вторникам и четвергам вечером а в воскресенье С самого утра изба не изба, пустая, но и не сарай кольки смарчка и не хоромы, ни горница Олега Двуколового. Что-то другое, особенное, ни на что в селе не похожее, воистину библиотека. Душисто пахнет здесь в новоселье сосной от бревенчатых начавших бронзоветь стен, от нового шкафа. длинного стола, красующегося посредине зала с грудой газет, двух придвинутых к столу скамей из свежих чисто оструганных досок. Тараканище питерский столяр, сдержал свое слово. Сильнее всего, кажется, пахнет хвоей намытый с щелоком пол. И до чего не дотронясь ненароком волнении, Сладко липнут смолой пальцы, Так и хочется их украдкой полизать. В большие недеревенские окна Заглядывает шоссейки от станции С неба вечерняя заря, Как и есть золотая раз золотая, И все в библиотеке мягко, Весело светится, И печная стена с отдушиной, Широкие гулкие половицы, И толпящиеся у порога Ребятня без шапок, жмурящаяся от блеска и простора, и книги в раскрытом шкафу, шесть плотных рядов книг. На каждом корешке белый от зари ставший жестяным ярлычок и к жакетки двух бесов в юбках, Окси и Клавки, пришедших за книжками. А сам Господь Бог Григорий Евгеньевич ну просто вылет из чистого золота Горит и сияет, озаренный вечерним светом. Он сидит за вторым махоньким столиком на венском стуле, Пожертвование Устина Палыча, спасибище ему, который раз и не сосчитаешь. Делает каталог, пишет книжные карточки, расставляет их в длинном узком ящике по алфавиту. Ему помогает Татьяна Петровна, как «Матерь Божья», Красновато-золотистым от зари венце волос. Ее высокая корзина и прическа просвечивается насквозь. Огня подолгу не зажигают. В библиотеке и так светло. Заря не меркнет за окнами. Только час от часу густеет, становится червоннее. Лампа-молния на подставке с матовым абажуром, принесенная из школы, высится без дела на книжном шкафу. Словно глобус в Шуркином классе. Потом приходит и ее час. Лампу выдружают на большой стул, зажигают. И в библиотеке с потемневшими сразу окнами, с легкими тенями, которые начинают двигаться по полу, по голым бревенчатым стенам, во всей избе становится как бы теснее и ещё милее, праздничнее. Это напоминает что-то знакомое, дорогое и оттого радует еще больше. Ребятня торчит в кути. Григорий Евгеньевич не прогоняет ее, будто не видит. Только бы не рассердить Татьяну Петровну. Пенсны ее нет-нет, да сверкнет строго на учеников и учениц. И они все стараются меньше дышать, не шевелиться в своем углу. Чтобы Татьяна Петровна не вышла окончательно из себя, не приказала чего страшного, невозможного Григорию Евгеньевичу. Ребятни набилось много, полная куть. Прибежали из Глебова, Карасова, из Хохловки. Даже из и починок за три версты прилетели, как в школу. В сенях недавно была драка. Тихони полезли в избу раньше всех. Вообразили почему-то, будто им дадут книжки. А они еще в школе не все перечитали. Катька сказала «Пусть и не дожидаются, не надеются». Но они надеялись, растолкали глебовских ребят и полезли первыми в библиотеку, как только ее открыли. Пришлось братчикам втолковывать правду матку приухами. Разнял двухголовый, настращал, что никого не пустит дальше синей. Библиотека не для молокососов. Но-но, остановил его Шурка, сам невелик кулик, дай дорогу. Мой дом. Напомнил, насупился Олег, как он давно этого не делал. Проваливайте. Дом мой. Был да сплыл, показала Катька на вывеску. Не было поблизости яшки петуха, чтобы окончательно и навсегда вразумить двухголового. Он, яшка, мастер наставлять людей на путь истинный. Обошлось одной перебранкой. Вспомнив о петухе, Шурка расстроился. «Верно, совсем стало плохо тете Клавдии, если Яшка сидит дома в такой вечер, когда открывается библиотека. Два дня там в усадьбе не был Шурка, подумайте. Мамка сама носила по утрам молоко. Да разве так можно? Коли вызвался, идя в школу таскать кринку в платке. Держи слово, не обманывай. Ах, что они станут делать?» яшка с сестренкой если случится нехорошее с тетей клавдией нужно что то придумать но долго горевать было некогда все ребята тесняясь полезли в библиотеку и вот который часто ращатся в кути замерев от счастья григорий евгеньевич заполняет на оксю и клавку читательские карточки высмотренные облюбованные издали шуркой сложенные вдвое Как книжечки. Судя по вопросам, которые задает девкам учитель, тут в карточках все будет как в паспорте. Фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства. Надо бы и ему, новоиспеченному школьному библиотекарю, завести смеха ради такие читательские книжки-карточки. «Что же вам дать почитать?» спрашивает Григорий Евгеньевич, Весело потирая руки, починт оружие всего, нотис. Девки молчат, переглядываются и краснеют. Смотрите-ка, стесняются, робеют эти два беса в юбках, совсем на них не похоже. Когда к вам барышни обращаются, следует отвечать, молчать невежливо, учит Татьяна Петровна. Однако и учение это не помогает. Девки лишь багровеют от румянца, чернеют. «Ага, бесы, душа уходит в пятки. Это вам не виляние хвостами, не пляски и песенки? Тут целоваться со встречными поперечными, небось, не полезете?» Потешается про себя Шурка, вспоминая кое-что давнее, не очень приятное. «И всей не в кути смешно». Весело глядит на смутившихся девок. Одной растрепе не смешно. Она даже побледнела. Так переживает за длинноволосых. Она бы не прочь, наверное, пособить девкам. Но не знает, чем и как. Шурка одобряет Катьку. Ему нравится ее перепуганная мордаха. Но все это пустяки. В библиотеке происходит великое событие — выдача книг. — Так что же дать вам почитать? — переспрашивает Григорий Евгеньевич, улыбаясь. — Ну вот вам, жаркая красавица! — обращается он к Лавке Косауровой. Роман, про любовь! — шепотом отвечает та. И, прыснув резким смехом, сверкнув цыганскими серьгами, бежит вдруг вон из избы, а за ней и Окся. — Не пускайте их, ребятки, из библиотеки! — шутит Григорий Евгеньевич, Заливаясь смехом. И у Татьяны Петровны Немножко прыгают строгие губы. «Держите их! Держите!» Кричит учитель, вскакивая со стула. Андрейка, Сибиряк, Олег, Шурка, Подоспевшие Глебовские ребята Волокут девок обратно к книжному шкафу. Клавка и Окси упираются слабо, Больше для вида. По-настоящему поди -ка удержишь их кобыл. Сконфуженные, счастливые, Получают они какие-то толстенные, в твердых мраморных корках с кожаными корешками книжищи. Так руки оттянула, оттянуло. Да чего тяжеленные. Вот они какие, книги взрослых. Романы. Есть что почитать, надолго хватит. Ах, есть ли вы такую книжищу? Да в понимающие руки. Шурка засмотрелся, замечтался у стола, наблюдая, как выдает книги Григорий Евгеньевич. из соснового высокого шкафа. Все ему шурки в диковинку. Все это потрясает. Он впервые видит, какая она настоящая библиотека, какие в ней порядки, как награждают ее сокровищами, дороже которых нет ничего на свете. Забылась, вылетела из головы, чем он жил в последнее время. Остались одни книги, шесть плотных рядов в шкафу. Не и вынешь, да чего туго сидят, до да чего их тут много книжечек, и все им нечитанные». Его школьная библиотека, которую он давно и страстно любил, и которой в последнее время по известной причине особенно гордился, эта школьная библиотека перестала существовать для него. Этот рыжий в царапках шкафишка, вмиг провалился сквозь землю вместе с рваными, зачитанными книжонками. Туда ему и дорога старью. Здесь, в Быковской казенке, все было другое, большое, невиданное. На корешках книг ярлыки с буковками и цифрами. Понятно для чего, чтобы поскорее находить на полке то, что просят. Ведь в долгом ящике каталоги, как заметил Шурка, на карточках в левом углу в квадратной рамке такие же знаки. Взглянув на знак, отыскал глазами такой же в шкафу на корешке книги. И, пожалуйте, вон она, ваша облюбованная. Берите, читайте. И на каждой книжке на внутренней стороне переплета приклеен розовый бумажный кармашек. Из него фарсиста выглядывает белым уголком кусок картона. Григорий Евгеньевич что-то пишет на картоне чернилами и вкладывает зачем-то эти белые прямоугольнички в читательские, сложенные вдвое карточки Клавки и Окси. «Обождите!» — Шурка, кажется, догадывается. Он ослеплен разноцветными книгами в шкафу с передвижными полками. «Ей-ей!» Он и тут начинает соображать, для чего они, эти передвижные полки. Ведь книги всякие по размеру, и полки можно ладить по-разному по книгам. Ну и придумщик-тараканище-столер. Питерская выучка за сто верст видна. Конечно же, на эти зубчики, что понаделаны сверху донизу во всех четырех стойках брусках по углам шкафа, входят своими концами боковые поперечные планки-перекладинки. Как в гнездышки влезают, сидят прочно, вот тебе и подпорки. На них покойно ложатся доски-полки. Вали, ставь сколько хочешь книг, полки выдержат любую тяжесть. А понадобилось для больших книг место посвободнее, повыше. Передвинул по зубчикам планки вниз или наоборот, и полка опустится, поднимется, как тебе, то есть книгам желательно». Ложитесь, миленькие, ненаглядненькие, удобно, вытягивайтесь во весь рост, отдыхайте от трудов, спите, пока вас не разбудят, не возьмут читать. И тогда, может, ночь напролет станете без устали работать, радовать, удивлять какого-нибудь беса в юбке или белобрысого книгоеда, вызывать у них слезы и смех, жалость и ненависть, открывать неведомый им мир. Научите их читарей-расчитарей жить десятью жизнями сразу. Радостно ошеломленный Шурка, сам того не замечая, остался у стола один. С глазу на глаз с Григорием Евгеничем и Татьяной Петровной. Олег, Андрейка, Глебовские ребята, помогавшие тащить девок к столу учителя, давно убрались в куть на старое свое место, выглядывают оттуда, А он, балда долговязая, торчит столбом перед шкафом с книгами. Он хотел вернуться к приятелям и не мог. «А тебе что, Саша?» — спросил Григорий Евгеньевич, жмурясь. Шурка окончательно пришел в себя. Ему смерть захотелось смахнуть в сине. как это сделали девки, но его ноги решительно не слушаются, не бегут. Подошвы башмаков приклеились к новому смолистому полу, не оторвешь. Крепко пристали к желтой липучей половице. И щеки жжет, и зябко-то шурки, да дружи, и голова работает шибко. Гляди, кажись, свалится на тебя счастье горой. Не зевай, парень, пользуйся. «Чего тебе?» — повторяет учитель. И знакомая смешинка бесенок прыгает у него из глаза в глаз. Шурке известно по одному вечеру празднику в школе, что это означает. Все равно он дрожит, горит, не может как следует выговорить слово одного-единственного. «Книжечку!» — тянет он, задыхаясь, стыдясь почему-то учителя и учительницы, а пуще всего ребят, которые безмолвно вылупили на него из пути испуганные и обрадованные Бельма. Уж хоть бы отвернулись, все легче. Нет, не отворачиваются и рожи. «Разве ты всё прочитал в школе?» спрашивает Григорий Евгеньевич. Смешинка-бесёнок, чем-то похожая на Клавку и Оксю, носится у него по губам, по всему лицу, слышится в голосе. «Когда успел?» «Да давно, по, по два и три раза прочитал». «Не сочиняй!» Шурка, наконец, совладал с языком. Может разговаривать. «Честное слово, Григорий Евгеньевич! Честное и причестное! Наизусть знаю любую! Хотите, расскажу? Какую рассказать? Вы же мне поручили выдавать книжки ребятам в школе!» «В самом деле, забыл, забыл!» Смеясь, учитель оглядывается на жену. «Не знаю, как тут и быть!» «Не мучай ребенка, сердится Татьяна Петровна, — и не приучай их сюда, не балуй!» У Шурки грохнулось и вдребезги разбилось сердце, как это было однажды в детстве, когда растрёпа стала водиться с двухголовым. Но то была чепуха, игра, а сейчас самое серьезное и важное в его жизни — получит он книгу в библиотеке для взрослых или не получит. Да и ни одного касалось это дело. Кути затаилась ребятня, следит жалко за учителем и учительницей и не видит смешинки, что скачет беспрерывно по лицу Григория Евгеньевича. А Шурка видит. И все-таки неизвестно, почему сердце у него разбилось на кусочки. Его уже не собрать. Придется жить с разбитым сердцем, пока не станешь взрослым. Да он не ребенок. «Он у меня давно о, большой мужик, с бородой и усами», говорит Григорий Евгеньевич, перестав озорничать, пугать Шурку. И свет заливает его ослепительный. Не поймешь, что ли это светятся чистые, переполнившиеся берега, глубокие озера на лице учителя. То ли у самого счастливчика они горят радугой и проливаются слезой по щекам. Он слышит, чувствует одно – Его отчаянное, воспрянувшее сердце собирается по кусочкам и начинает грохотать где-то в висках. В кути невольный восторженный шепот. Топот и молнии. Они освещают библиотеку, помогают лампе и незакатной заре, что глядит в окна. Наконец-то смекнули дуралеи. Раз шурка большой, следовательно, и они не маленькие. Значит, и им перепадет кое-что из соснового пахучего шкафа. — Какую же тебе дать книгу? — спрашивает Шурку его бог. — Наказание. Нечем дышать. Опять не выговорить словечко. Шурка долго шевелит сухими губами, как Катерина Барабанова. — Не выговорить. И все тут. — Самую... Тол толстую!» — заикаясь, выдавливает он из себя с превеликим трудом. Язык тяжелый, плохо его слушается. Через некоторое время, отдохнув, Шурка со страшной болью и стуком выталкивает изо рта еще одно заветное словечко. «Роман!» «Извольте пожинать плоды своего воспитания и баловства». трясет возмущенно темно-золотым венцом волос Татьяна Петровна. Господи, да какая же она матери Божья, если так говорит, хуже сестрицы Аннушки богомольной капотунье право, и ведь не такая она вовсе, и на гитаре играет, песенки поет, и своим первогодкам покупает переводные картинки, когда ездит в город за жалованием. Вот она какая на самом-то деле, Татьяна Петровна. А не может, чтобы не сердиться, не покричать, не быть строгой, даже иногда несправедливой. Характер, что поделаешь. Но у Григория Евгеньевича, если он пожелает, тоже есть характер, да еще какой. Григорий Евгеньевич, прогнав бесенка с лица, треплет шурку по стриженной голове. Во-первых, не роман, а роман. Привыкай выговаривать правильно, грамотно. Во-вторых, ну, тис, тебе, Саша, пожалуй, еще рановато читать такие книги. Не торопись, все придет в свое время. Скоро и романы будешь читать непременно, как свою праведную книгу. Для тебя и написаны романы Львом Толстым, Достоевским, Тургеневым. Григорий Евгеньевич смотрит пристально на жену, говорит спокойно, раздельно, чтобы все слышали, и ему не нужно было повторять. «Впрочем, могу, Саша, дать тебе почитать роман. Почему бы и нет? В хорошем романе не вижу ничего запретного. Напротив, я только опасаюсь, что ты еще не все поймешь или не так поймешь, как надо. Ну что же, будем беседовать, разбираться». Да вот тебе мужик для начала про мужицкого царя. Первый русский настоящий роман, исторический. Капитанская дочка Пушкина про Пугачева. Фу ты, как неловко сказал. Ну, запишем. запишем. И на свет Божий появился розовый бумажный кармашек на обороте корки книги и белый картонный квадрат вырезанный так. как требует геометрия, в которую Шурка уже совал нос. Появилась и читательская карточка. Пришлось вспоминать, в каком году он, Александр Николаевич Соколов, родился. Учитель подал ему не больно толстую, но и не тощую, а таки порядочную, в самый аккурат книжечку, пропахшую сосновыми стружками. Шурка живо спрятал книгу за пазуху. Было это невероятно глупо. он сознавал ну что поделаешь руки тебя не спрашиваются вытворяют иногда такое один смех вот так шурка стал постоянным читателем в сельской народной библиотеки да и не он один все ученики торчавшие в тот вечер в кути даже тихони получили по книжечке люба дорого посмотреть полистать «Слава! Слава тем, кто открывает библиотеки в недостроенных казенках и выдает книжки всем, кто их попросит!» А мужики не хвалили и не благодарили Григория Евгеньевича за хлопоты. Они приняли библиотеку как должное, положенное им в нынешнее новое время. Книг они не брали. Интересовались одними газетами, когда заглядывали первое время по вечерам в библиотеку и не снимали картузов. Уж на что дяденька Никита Аладдин был известный книгоед, но и он не листал, как раньше в школе, книг, когда приходил за ними к учителю. Нет, он теперь их не трогал мизинцем, пошаркав его предварительно о шапку, не дул осторожно на склеившиеся листочки, чтобы они сами раскрывались, не удивлялся, как много написано в книгах слов, и все на добрую пользу. Он подходил к новому шкафу, выбирал молча, что ему хотелось, не заглядывая в каталог, самолично лазал по полкам, давал записать учителю и возвращался с книжкой к мужикам, к их постоянным разговорам. Только девки с легкой руки Окси и Клавки Спрашивали на перебои Романы, да некоторые мамки, насмотрясь, как подростки ребята меняют книжки, разохотясь, брали что-нибудь почитать, просили книжечку потоньше, поменьше, уносили домой, прятали в горку на божницу за иконы, подальше от своих головников и забывали читать взятое. Народу в библиотеке всегда толпилось множество. а деревянный ящичек для читательских карточек был почти пустой. Даже Коля Нема, попов работник, стал заглядывать, но как все, без толку, книг не брал, только мычал, шевелил пальцами, громко смеялся, чем-то довольный. Потом и сам отец Петр заглянул раз в библиотеку, все похвалил, чуточку посидел, отдыхая на стуле, Мужики обратились к нему по поводу своих ожиданий и сомнений. Он заторопился, ушел, не взяв тоже ничего. Мужики, не стесняясь, разговаривали про свои дела. С набитого книгами шкафа, будто не замечали. Григорий Евгеньевич торчал за своим столиком, как посторонний. Словно не к нему пришли в библиотеку, а он заглянул к мужикам на минутку в кузню. или присел по дороге на бревно возле косауровой избы, стеснительно слушает разговоры, не решаясь, как прежде, сказать слово. Шурке было очень неловко и обидно за своего бога, за библиотеку, и стыдно за мужиков. Он вертелся возле них, показывая им шкаф, какой он высокий, просторный, набит доверху, Хвастался, какие страсти, ужас интересные книженцы и тут спрятаны. Можно взять, что нравится, только пожелай, попроси, любую дадут почитать. Не хочет ли кто попробовать взять книжечку? Он советует вон те самые толстые с нижней полки, например, романы Льва Толстого по фамилии Книжищи, ей-богу. Есть еще романы Тургенева, Достоевского. «Для них мужиков специально написаны. Честное слово». Его Шурку не слушали. Мужики интересовались другим. Болтали себе разные, иные уже ругали новые порядки, как раньше ругали царя. Совались поминутно в газеты. Нет ли там чего? Не написано ли про землю, про замирение? Нетерпеливо ожидали важных перемен, а их не было. И тогда мужики принимались спорить, прибирать всякие разные разности, пугать друг друга. Опять слышно, подавай мясо фронту. Ходят, гряд, прямо по дворам команды с ружьями. У кого две скотины, забирают одну. Лишняя анафима тащи ее за хвост, потому как черносвитову жрать нечего. Отбивной, как литы захотелось. Может, враки, может и не враки. «Болтай больше, как раз и накличишь, накаркаешь беду». Никита Аладдин не любил пустословия, но и он иногда им занимался. От нетерпения, что ли? Чтобы время быстрее бежало, привалили бы поскорее желанные перемены в жизни. Наверное, от этого. Однажды Аладдин при ребятах заговорил вот так о пустяках, которые всем известны. Окончилось все таким событием, что вспоминать не хочется. Страшно.